507. Сын мой, последствия неразумия сказываются не сразу, но глубиной понимания можно исправить. Понимание уявляется в немедленном применении понятого. Хочу дать еще больше, но вместимость сознания ставит предел. Поэтому лучше получению предпосылать зов или устремление, или жажду духовного знания, ибо тогда приводится в действие магнит духа кристаллы мысленных устремлений заложенные в сознании магнитом энергии подобны насыщение идет по линии магнитных сил и все звучит с ними также притяжение закон прост и точен и соизмеряет всегда поэтому можно действовать уверенно и неприложно зная что закон работает безотказно работа в области психотехники исключает всякую расплывчатую и туманную неопределенность Законы созвучия непреложны, а также и магнитности мыслей. Зная, что закон соизмеряет, можно почти безошибочно представить себе, что ожидает данного человека в надземном. Не предсказание, но знание действий закона причины следствий. Думают уйти от результатов деяний своих, от своей кармы, но разве можно уйти от себя самого? От судьбы, которая заключена в самом человеке в виде кристаллизованных энергий причин, создающих судьбу человека. Магнит духа силен. Он творит свою карму, потому от кармических следствий невозможно уйти. Потому лучше течение кармы передать воле владыке, сказав всею силу сердца «Да будет воля твоя, владыка!» От судьбы не уйти. Но когда придает себя дух воли владыки, силу он вдруг обретает спокойно, без страха и твердо встретить любую волну. Умение и навык красиво встречать волны зависит от предания воли своей воли владыки.